Несколько. Я следовательно тоже буду убита, и мне не придётся делать длинного обратного путешествия. Как можно быть уверенным в этом, усомнился синьор. Очень просто, ответила девушка, показывая на шейную артерию. Если я проткну здесь, то через минуту усну, а через 2 перестану жить. Понимаю, но вы так просто говорите о смерти. «Хотя еще так молоды и прекрасны!» «А это потому, сеньор, что жизнь у меня была не очень сладкою. И потом, разве я знаю, что готовит мне будущее, но я знаю, что когда мы уснем для небесного сердца, то найдем покой, если не что-нибудь большее?» «Будем надеяться», — сказал сеньор. «Смотрите, вот они идут». Внизу показалось несколько человек, 7 или 8. Из них трое были верхом на мулах, которых они привязали к деревьям, а сами все подошли к холму. Интересно знать, кто из нас уцелеет к закату солнца, сказал синьор. Сопровождавшая их собака быстро побежала к нашему холму и обнюхав первые ступени, залилась громким лаем, подняв морду кверху. Между тем наши враги не спешили подниматься. Они собрались вместе и стали совещаться. Бежать мы не могли и защищаться было нечем. Это положение заставило синьора высказать мысль. Нельзя ли вступить с ними в переговоры? Невозможно, ответил я ему. Что мы можем им дать, чего бы они не могли взять сами? Тут вмешался старый индейец. Друзья, От чего вы не спасаетесь бегством? Сзади должна быть тропинка, а в лесу вам легче спрятаться от этих людей. Как же мы можем бежать, если вы так слабы, заметил ему Стрикленд. Нам остаётся храбро встретить смерть и тем окончить поиски золотого города. Я уже стар, продолжал Зибальбай. И мне недолго жить. И ты, дочь моя, ступай с ними. На тебе наш священный символ. И если этот чужеземец докажет тебе, что он и есть тот, кого мы искали, то ты отведёшь его к нам домой, и всё исполнится, как предсказано. Нет, отец, мы будем жить вместе или вместе погибнем. Эти синьоры могут идти, если хотят, но я останусь с тобою. Я также сказал Малас, так как не хочу избежать смерти, которая сторожит меня. Да и поздно бежать. Смотрите, вот они поднимаются по лестнице с доном Педро и американцем во главе. Я выглянул. Малас говорил верно. Разбойники уже поднялись до половины первого этажа. Если бы у нас были ружья, вздохнул синьор. Не зачем печалиться о том, чего у нас нет. Ответил я ему: "Бог может помочь нам, если захочет, а если нет, то нам придётся только преклониться перед его волей". Мы все замолчали, и слышался только голос одного зибальбая, который, подняв руки к небу, молился своим богам об отмщении врагам. Сквозь кусты я видел, что наши противники поднимались уже на второй этаж. "Надо действовать", воскликнул синьор. Он быстро подбежал к тем камням, которые мы с таким усердием собирали, и просил нас всех помочь ему сбросить вниз по лестнице самый тяжёлый из них. Но на наше несчастье корни кустов задержали движение камня, а вслед за тем нападавшие открыли непрерывный огонь из своих ружей, и мы были вынуждены искать прикрытие за высоким карнизом арки. Враги продолжали подниматься, пока не дошли до третьего этажа, где остановились, чтобы отдохнуть. Малас, не говоря ни слова, схватил отравленный дротик, подбежал к краю лестницы и с силой метнул его в нападающих. Синьор последовал за ним, схватив другой дротик, хотя не умел пользоваться этим оружием. Дротик Маласа попал точно в шею Смита. И он зашатался на месте, стараясь обеими руками вырвать засевшее остриё. Но силы ему изменили, и он свалился вниз. В ответ на это нападение раздался дружный залп, и хотя сеньор Стриклэнд и Малас спешили спрятаться за наше прикрытие, но увы. На этот раз дело не обошлось благополучно. Малас упал. И сеньор остановился, чтобы помочь ему подняться. Потом они оба добежали до нас. По лицу сеньора струилась кровь. Я очень испугался. Вы ранены? Пустяки. Пули едва задела меня, но Малас ранен в бок. Ничего, ничего, я чувствую себя хорошо, говорил Малас, но я видел, что он испытывал сильную боль. Майя подошла к сеньору, Стараясь куском материи от своего платья остановить кровь с его щеки. Не стоит, ответил он ей, так как скоро будут более серьёзные раны, которых не залечишь. Что же нам делать? Вместо ответа она указала рукой на отравленный дротик, который держала в руке. Я также не могу дать вам иного совета, но говорю вам, что очень рад тому, что встретил вас. И надеюсь, что встречу вас ещё потом. А теперь воспользуйтесь временем, чтобы проститься с вашим отцом. Майя утвердительно кивнула головою. Подойдя к Зибальбаю, она нежно обняла старика. Я видел, что наши противники совещались. Смерть Смита заставила их быть осторожнее, они, по-видимому, опасались засады, но немного погодя всё-таки стали подниматься по ступеням третьего этажа. Мы все стояли в полном безмолвии и неподвижности. Малас приложил руку к своей ране, чтобы несколько утешить страдание. Потом он опять ушёл на внутреннюю площадку и вернулся с большим медным топором, который лежал в куче вещей Зибальбая, найденных нами при входе. Молча, не говоря ни слова, он забрался, пользуясь трещинами сводов, на самый верх арки. и лежал, придерживаясь одной рукой и раздвигая ещё больше самую дальнюю трещину. "Сойди скорее вниз, Малас", крикнул ему синьор. "Ведь если арка свалится, то ты и сам свалишься с ней". "Ничего", ответил Малас. "Сегодня всё равно мой судный день. Попавшая в меня пуля поразила меня насмерть, и я больше не жилец на этом свете. Прощай, благородный человек". сказал ему синьор: у меня нет другого орудия, а то я был бы с тобою. Прощай, возлюбленный брат мой, верный слуга сердца, послал я ему свой последний привет. Твой поступок будет вознаграждён. Три сцепления сводов были разрушены, но оставалось ещё одно, самое, казалось, прочное. Далеко они, спросил Малас. Мы осторожно заглянули за край карниза и увидели, что футов за 60 под нами опять остановились наши враги, точно опасаясь неизвестно чего. Один из них о чём-то горячо говорил с доном Педро, стараясь его убедить, но тот, по-видимому, не соглашался. Наконец он сдался и отдал приказание, Этих нескольких минут промедления было достаточно, чтобы дать Маласу время справиться с его работой. «Скорее — Скорее! — шепнул ему сеньор. — Они идут! Малас отбросил топор и теперь уже работал своим охотничьим ножом, стараясь разъединить цементное сцепление, сковывавшее камни столько веков. — Назад, Малас! Назад! — повторял ему сеньор, но тот не слушал, быть может, тихо. и не слышал. Сцепление становилось всё тоньше и тоньше, но всё ещё держалось. Тогда Малас переполз на внешнюю сторону свода, и вес его тела пересилил сцепление. Раздался треск, потом глухой шум, и каменная громада упала вниз на ступени лестницы, увлекая за собою и великодушного Маласа. Нашим глазам представилась перемешанная груда камней и человеческих трупов. Ни один из них не избежал своей участи. Только Дон Педро, впереди всех шедший по лестнице, остался в живых. Но один новый неожиданно оторвавшийся обломок карниза свалил его с ног, и он с высоты третьей площадки полетел вниз. Всё было кончено. Пойдёмте искать тело нашего спасителя, предложил синьор, и мы все последовали за ним. Внизу мы нашли трёх привязанных мулов с большим запасом провианта. Потом не постеснялись отобрать у павших врагов их ружья, которые могли ещё пригодиться, и снаряды. Все они были убиты на повал, но ещё шевелился и стонал Дон Педро, упавший на мягкий грунт. Воды воды послышались его мольбы синьор подошёл к нему и влил в рот немного водки из фляги которую мы нашли на одном из мулов как вы милосердны заметила ему майя я бы, кажется, ничего не сделала чтобы облегчить участь этой собаки кто из нас без греха ответил синьор и потому мы должны быть милосерднее я Умираю, слабым голосом произнёс Дон Педро. Моё предчувствие, что я погибну под развалинами, оправдалось. Но как могу я умереть, бывши убийцей и разбойником с самого детства? Синьор только пожал плечами, не находя ответа на этот вопрос. Отпустите мне грехи, продолжал взывать Дон Педро, ради самого Христа. Отпустите мне грехи. Не имею права, ответил ему синьор. Молитесь Богу, потому что время ваше на исходе. Но тот не внял этому совету, и до нас ещё долго доносились вопли и страшные проклятия умирающего не раскаявшегося разбойника.